Глава 29. Мы выехали в свободные земли, едва колонна Лакшти скрылась за поворотом дороги. Мы, это я, Старабади Асан и почти десяток гвардейцев. Все, кто поместился в одну БМП. Асан приехала еще вчера поздно вечером. С чиновниками она договорилась, познакомила их со своей помощницей и привлекла к делу главу семьи Каджумдар. Судя по ее довольному выражению лица, никаких проблем там не намечалось. Заодно она привезла и ответ с тренировочной базы клановой армии в Лакнау. Пополнение в крепость начнет прибывать уже сегодня, правда, пока небольшими отрядами. Добровольцев было полно, но снабжение крепости еще не налажено, и людям придется слишком многое вести с собой. А серьезных запасов на тренировочной базе нет, не нужны они там. С БМП я провозился вчера часа два. Ставил одноцветные щиты поверх полноцветных. Ни к чему светить такое в свободных землях. И так-то машина с магической защитой может вызвать вопросы. Мы все же будем представляться небольшим наемным отрядом. Впрочем, учитывая наш состав, один маг шестого ранга, двое пятого и двое четвертого на 12 человек, легко предположить, что мы хорошо зарабатываем и можем себе позволить такие игрушки. Ехать было, мягко говоря, неудобно. Это не мой кабинет на колесах. Взять свою БМП я не мог, чтобы не убить нашу легенду. Да и не поместились бы мы все в командирскую БМП. Там элементарно нет столько посадочных мест. Мы набились, как сельди, в бочку в обычную БМП. 10 человек в салоне, плюс водитель и командир в кабине. Ну как командир? Командование отрядом я возложил на Астарабаде, но в кабине рядом с водителем ехал я сам. Астарабаде меня туда и усадил, чтобы бойцов в салоне не смущал. Впрочем, лучше так, чем пешком. До Амбикапура, несколько сотен километров, мы как минимум полдня на дорогу убьем даже на машине. Время в пути я привычно использовал для изготовления артефактов. Единственная разница была в том, что я не опустошал свой резерв до донышка. Мало ли, мы все таки уже в диких землях. На подъезде к Амбикапуру за руль БМП села Старабади. «Я там хоть как-то ориентируюсь», — пояснил он в ответ на мой вопросительный взгляд. «Ты там бывал?» — удивился я. «Бывал», — коротко кивнул Старабади. Мое любопытство и его короткие ответы только разожгли. «Расскажешь?» — поинтересовался я. Астеробедис скосил на меня взгляд и вздохнул. Понял, что ему не отвертеться. «На аукционе разные вещи выставляли», — Неопределенно покачал головой он. «Что-то из свободных земель шло. И иногда я или мои ребята ездили сюда за товаром. Мои брови взлетели. Вот настолько все равно, откуда артефакты? С таким подходом аукцион станет той еще миной под моим кланом». «Нет». Тут же поправился Остарабаде, увидев мое лицо. Известные краденные вещи, или те, за которыми тянулся громкий кровавый след, я никогда не брал. Для этого черный рынок есть. Но если кто-то что-то нашел или по-тихому привез откуда-то из-за океана, то почему бы и нет? Ну, хоть так. Правда, перед следующим аукционом я обязательно тщательно проверю, происхождение лотов. Все-таки аристократ несет куда большую ответственность и риски, чем простолюдин да и желающих поймать меня на чем то неблаговидном, всяко прибавилось за последнее время. Однако сейчас не время для этой темы. «И в Амбикапуре ты бывал?» — продолжил расспросы я. «Дважды», — кивнул старабади. «Да я в Аранасе бывал, как иначе я бы нашел информацию за одну ночь. Надо же было знать, кого и о чем спросить». «Логично, я просто не задумывался об этом». «И что нас ждет в Амбикапуре?» — слегка улыбнулся я. «Да и ничего особенного!» — тоже расслабился Астарабадди, видя, что я оставил скользкую тему аукциона. «Если не знаешь, что ты глубоко в свободных землях, то город как город. Разве что более серый, чем наши города. Тут над памятниками архитектуры никто не дрожит. Чисто утилитарное использование и не более того». Я кивнул и вернулся к своим артефактам. «Уехал?» — с недоумением переспросил наследный принц. «Да, ваше высочество», — подтвердил секретарь. «Уехал в Лакнау несколько дней назад, и в ближайшее время его возвращения в клане не ждут». Наследник трона вздохнул. Он только сейчас в полной мере осознал, что как политический союзник Раджат для него, мягко говоря, неэффективен. Нет бы ему, как любому нормальному союзнику, ходить по всем приемам и щедро Раскидывать намеки на будущие позитивные перемены в обществе и в стране. Как это делает глава великого клана Ситхарт, например. Понятно, что у Аргуса Ситхард свои мотивы. И даже не один, там целый букет. В первую очередь Аргус Ситхарт аккуратно созывает народ на будущий прием Лакшти. Всем в стране уже известно, для чего этот прием проводится, но принимать приглашения многие не спешат. Когда еще можно будет вынудить главу великого клана их о чем-то попросить? Однако и создавать положительную репутацию будущему императору Аргус Ситхарт не забывает. И сейчас в период фактического междувластия, это очень серьезная помощь, за которую, кстати, глава клана Сидхарт вполне вероятно потребует в оплату чужака. Тикси Вияр оказалась то еще за нозой. Приносить вассальную клятву императорскому роду она явно не желает, хочет в клан. А Аргус Сидхарт этому только рад. Да и проклятый с ними получит великий клан Сидхарт эту вредную чужачку. Подобная поддержка, особенно проявленная в самые нужные моменты, по собственной инициативе стоит очень дорого. К тому же лояльность нужно всячески поощрять. Тем более, если это лояльность кланов, которые его отец до недавнего времени всячески принижал. Собственно, о такой же помощи наследный принц и хотел поговорить с главой клана Раджет. Пусть даже за это пришлось бы заплатить отдельную цену, раз уж для Раджат все сделки — это просто сделки. Сейчас правильная репутация наследнику трона важна, как никогда. Настолько удобного момента для формирования общественного мнения попросту больше не будет. Чем лучше аристократическое общество примет нового императора сразу, тем меньше влияния останется у его отца. А с Раджат даже сама встреча сработала бы в плюс. В период между властью ни император, ни наследный принц не встречаются ни с кем из подданных. Это традиция. Однако и дружбу никто не отменял. Все друзья принца во дворце уже побывали, и это отличный способ показать стране свой ближний круг. Если бы Раджат тоже приехал, сам факт этого визита сказал бы обществу куда больше, чем любые намеки на приемах. Однако чужак предпочел просто слинять из столицы. Как специально, чтоб его. Или действительно специально. Вот интересно, почему практически все чужаки так шарахаются от верховной власти страны. Пока Лакшти стояли у трона и стремились стать имперцами, это было не так заметно. А сейчас наследный принц неожиданно осознал, что все чужаки расползлись по кланам. К нему или его отцу вообще никто не пришел. А их в стране уже восемь человек, между прочим. Что было не так с их родным миром? Тут ведь не в верности дело. Даже не очень лояльные свободные роды все равно во все времена стремились приблизиться к правителю и залезть в государственную кормушку, а чужаки разбегаются при одном намеке на службу империи. Может быть, поэтому Раджата уехал именно сейчас? Более доходчивого способа показать обществу, что ему плевать на власть и конкретную фигуру на троне, попросту не существует. Теперь, даже если бы наследник трона решил продолжить гнуть линию своего отца и попытался бы привязать Раджат покрепче, как в свое время Каспаде, например, у него ничего не вышло бы. Аристократы в это уже не поверят. Хотя, скорее всего, все проще. Главе клана Раджат действительно плевать, свои дела ему важнее, он увидел окно и уехал, вообще ни о чем таком не задумавшись. «Хоть на мою коронацию он вернется», — вздохнул наследный принц. «В клане Раджат меня заверили, что глава клана сделает для этого все возможное». «Ну, хоть так». Каким бы паршивым союзником Раджат ни был, авторитет его клана в стране сейчас на пике, и отсутствие главы клана Раджат на коронации очень сильно подкосило бы позиции нового императора. Ясно, свободен. Амбикапур встретил нас проливным дождем. И не просто легкой моросью, а практически тропическим ливнем, из-за которого видимость упала до десятка метров. Город был обнесён крепостной стеной, на воротах дежурили нахохлившиеся бойцы в дождевиках. Старобади выскочил из машины, коротко о чем то с ними переговорил, сунул их старшему что-то в руку, хлопнул по плечу и запрыгнул обратно. «На базе наемников пара домиков свободно», — сообщил он, — «едем туда». Я только кивнул. Раз он тут бывал, ему виднее. База наемников представляла собой довольно обширную территорию неподалеку от северных ворот, через которые мы въехали в город. Ближе всего к дороге стояли две большие казармы и административное здание. В казармах тоже можно было снять комнату на весь отряд, это было довольно дёшево. За казармами раскинулся обширный хорошо оборудованный полигон, а за полигоном стояло несколько небольших приземистых домов. Нам туда, я так понимаю. Уладживание формальностей у Астарабаде заняло буквально минут десять. И мы действительно покатили к самому дальнему дому. Он выглядел снаружи, как серая бетонная коробка с узкими окнами-бойницами. Внутри оказалось несколько комнат, гостиная и кухня. Вполне можно жить. Астарабаде быстро распределил людей по комнатам, назначил дежурного по кухне и приказал подать нам чай через полчаса. Этого времени нам как раз хватило, чтобы привести себя в порядок и спуститься в гостиную. «Я выяснил, где живет Баджи-Лапанье», — сообщил Астрабаде. «Непростой район, я тебе скажу». Я лишь молча приподнял брови. «Не элитный, конечно», — добавил Астрабаде, — «но и так просто там никто не смог бы поселиться. У Лапания явно есть какие-то связи с местными группировками». «Нам-то какая разница?» — не понял я. Или клиентов к нему тоже не всех подряд пропускают? — А ты считаешь, все клиенты приезжают к нему на БМП? — хмыкнула Старобади. — Мы все банда города на уши поднимем, если явимся туда на такой машине. Я поморщился. Одно дело, когда отряд раскатывает на БМП по джунглям, а по городу следует строго к месту отдыха или к базе, как мы. И другое такой монстр в городе. Это и у нас-то с рук спускают только аристократам, да и то не всем. Любому простолюдину быстренько объяснили бы всю его неправоту, причем не обязательно госслужбы. Те самые серьезные люди обычно реагируют на потенциальную угрозу быстрее. Предлагаешь взять на прокат транспорт попроще? Поинтересовался я. Нет, решительно ответила Старобади. Просто о нашем визите надо предупредить. Можно даже лопанье, он сам уладит все со своей крышей. Сейчас дождь уймется, пошлю к нему пару бойцов. — Не опасно? — Да брось, никому не нужны рядовые бойцы, — отмахнулся Астарабадди. — Здесь наемников любого пошиба как грязи. — Тогда пусть Лопанья ждет нас завтра с утра, — сказал я. — Принял, — привычно кивнул Астарабадди. Надеюсь, этот чужак окажется более адекватным, чем Тикси. Баджи Лапани оказался невысоким, щуплым пареньком, и на вид он казался даже младше своих официальных 16 лет. Правда, уверенный жесткий взгляд сглаживал это впечатление, стоило только посмотреть ему в глаза. Казалось, по одному взгляду можно было опознать куда более взрослую личность в этом теле. Хотя, конечно, среди аристократов иногда встречались рано повзрослевшие дети. Лапани встретил нас на пороге своего дома. Моя БМП осталась припаркованной у дороги, бойцы тоже наружу не показывались. За моими плечами шли только Астарабаде и Асан в глухих шлемах в качестве телохранителей. Свое лицо я оставил открытым. Господин Лапаня приветственно кивнул я. «Аристократ!» — с первого взгляда определил он. «Добрый день! Кого представляете?» — себя хмыкнул я. «И что же вам нужно от скромного мастера из Диких Земель?» — явно не поверил мне он. — Поговорить, — ответил я. Парень вздохнул. Судя по всему, Астарабаде был прав, он не сам по себе. А раз артефактор заинтересовал одних, то наверняка и другие не раз пытались его переманить. — Я никуда не поеду, меня здесь все устраивает. Равнодушно и в какой-то степени безнадежно сообщил Лапанья. — Ну точно, достали его уже предложениями. — Ты уверен, чужак? — вскинул Брафье. Лапаня глянул на меня с недоумением. Слово сочетание, тестовое плетение тебе о чем-то говорит, намекнул я. На улице без гарантии отсутствия наблюдения я не мог говорить прямо, иначе подставил бы и его, и себя. Но были и относительно безобидные вещи, которые понял бы только человек из моей эпохи. Лопаня бросил на меня острый взгляд. И продемонстрировать можешь, насмешливо поинтересовался он. Могу, отразил его усмешку я. Но не на улице. Лопаня замялся, окинул моих телохранителей взглядом и вздохнул. Идемте, приглашающе махнул рукой он. Мы вошли в дом вслед за хозяином. Лопаня провел нас в гостиную, где уже сидела девушка. Судя по возрасту и размеру магического источника, это была его напарница-чужачка Сандра Капауэр. Кстати, Тикси ошиблась насчет нее. Девушка была магом пятого ранга. Впрочем, возможно, она взяла новый ранг недавно. Сам лопане все еще оставался магом четвертого. Сандра была красива, той хищной красотой, какой не бывает у домашних девочек. Прямые черные волосы до плеч, раскосые темные глаза, полное отсутствие косметики на лице, камуфляжные расцветки штаны и майка в обтяжку, которая только подчеркивала ее округлую грудь. Эта девушка знала себе цену и явно умела отвоевывать место под солнцем. В ней даже когда она внешне спокойно сидела в кресле, чувствовалась затаённая агрессия и готовность мгновенно сорваться в бой. Лопаня дошел до кресел и развернулся к нам. Зря вы сюда приехали, господин Раджат, ровно сообщил он.